Библиотекарь, удобно устроившись на куполе библиотеки, наблюдал за людскими потоками, заполнившими окрестные улицы и за приближением призрачного чудовища. Арангутан был несколько изумлен, когда за спиной чудовища объявился призрачный конь, беззвучно высекавший копытами искры из мостовой. А по пятам за конем неслась трехколесная инвалидная коляска, на виражах она становилась на два колеса, которая оставляла за собой целую дорогу из искр. Сидящие в ней волшебники отчаянно голосили, а время от времени один из них срывался и падал на мостовую, после чего ему приходилось бегом настигать товарищей и запрыгивать на них сверху. Троим это не удалось. Точнее, первый волшебник смог ухватить лишь край кожаного брызговика, подметавшего за коляской мостовую, тогда как двое других поймали мантию своего первого товарища. Теперь, каждый раз совершая поворот, коляска со звуком «Ваааааа» отбрасывала в сторону хвост из трех волшебников. В коляске разместились не только волшебники. Эти люди орали еще громче. Библиотекарь повидал на своем веку немало дивного и загадочного. Но то, что он видел, вполне могло занять 57 место в списке самых поразительных чудес диска. Сноска. Библиотекарь был крайне обстоятельным орангутаном. Конец сноски. до него доносились обрывки фраз продолжай говорю ее крутить если ты перестанешь ее крутить его магия исчезнет это же голливудская магия он смел принести ее в реальный мир да я не против но бесы совсем остервенеют если то был голос мужчины пребывающего в полном смятении чувств да пропади не пропадом эти бесы каким образом ему удалось лошадь это конечно вопрошал декан а рангутан без труда узнал его скуление это же магия высшей пробы Это не настоящая лошадь, это лошадь из движущихся картинок. И снова девушка. Слушай, ты, работай в темпе. Работаю, работаю, я и так работаю, как угорелый, я их совсем загнал. Но не может он скакать на настоящей лошади. И это я слышу от тебя, ты же волшебник. Ну, положим, не просто волшебник, а настоящий волшебник. Да кто угодно, в общем, эта магия не по твоей части. Библиотекарь закивал, слушать дальше он не стал, ему было чем заняться. Тварь меж тем достигла самого подножья башни искусства и вскоре должна была свернуть к университету. Твари всегда двигаются прямиком к ближайшему источнику магической энергии. Так уж они устроены. В одной из зловонных университетских кладовых библиотекарь отыскал длинную железную пику, которую сейчас бережно сжимал пальцами одной из нижних лап. Передними лапами он распутывал узел, крепящийся к флюгеру веревки, что протянулась до самой верхней точки на башне. На то, чтобы закрепить ее описанным способом, ушла целая ночь. Библиотекарь окинул взглядом простирающийся внизу город, а потом несколько раз стукнул себя в грудь и прокричал: "Бить ее в грудь, наверное, все же было лишним. Так во всяком случае показалось библиотекарю, пока он пережидал гудение и яркую рябь перед глазами. В одной руке зажав пику, а в другой веревку, библиотекарь бросился с купола. самым наглядным описанием полета библиоттекря будет то которое ограничится перечислением и толкованием звуков изданных на разных стадиях данного полета первым шел звук а который конечно говорит сам за себя ибо будучи связанным с самой первой стадией, выражает удовлетворение ярким началом затем прозвучало ах Это случилось в момент, когда библиотекарю стало ясно, что из-за какой-то ничтожной погрешности он промахнется мимо кренящейся в бок твари. Также ему стало ясно, что тело, связанное веревкой с вершины очень высокой и крайне твердой каменной башни, летит прямо на указанную башню. Допущенная ошибка в расчетах относилась именно к тому виду ошибок, о которых потом жалеешь весь остаток своей искалеченной жизни. Итак, полет подошел к завершению. Самый последний его миг был ознаменован звуком, напоминающим тот, с которым плюхается резиновый куль с маслом о каменную плитку. А этот звук, еще спустя мгновение, был дополнен чрезвычайно тихим. уук. Пика позвякивая исчезла во тьме. Библиотекарь распластался по стене на манер морской звезды, вцепившись пальцами верхних и нижних конечностей во всевозможные выбоинки. Не исключено, что он смог бы одолеть ожидающий его спуск, однако здесь можно только строить предположение. Тварь протянула к библиотекарю мерцающую руку и оторвала его от стены со звуком, который можно услышать, когда водопроводчик вытаскивает из трубы какую-нибудь особо плотную затычку. После этого тварь поднесла библиотекаря к тому, что с некоторых пор стало ее лицом.